Он остановился и, нахмурившись, стал думать о том, с какой стороны лучше всего начать подбираться к ненавистному подполковнику. После недолгих размышлений Шура пришел к выводу, что логичнее всего будет заняться неусыпной слежкой за Люстриным, дабы найти за ним какой-либо грешок, находящийся в явном противоречии с моральным кодексом строителя коммунизма, Как-то наличие любовницы или любовника... Да, в Шуриной практике случалось и такое. Трехэтажную дачку из ворованных материалов, пьяные оргии, вымогательство взятки или что-нибудь подобное в этом же духе. Да мало ли чего можно было обнаружить нечистого за высокопоставленным номенклатурщиком, опьяненного вседозволенностью. но ну, дальше уже было дело техники, фотодокументирование прегрешения, опрос свидетелей, ежели таковые находились, занесение их показаний в дело и, наконец, передача последнего в комитет партийного контроля при обкоме. Естественно, если подполковник будет продолжать упрямиться и не вернет картотеку, хотя в данный момент Холмов был настолько зол на люстрина, что с огромным Удовольствием передал бы на него компру в обком просто так, наплевав на картотеку, лишь бы прищемить хвост этому вонючему койоту. Размышляя подобным образом, Шура наконец вернулся домой на пекарную 21-Б, где его ждал не очень приятный сюрприз в виде хорошо знакомого ему участкового милиционера и совсем незнакомого капитана милиции. «Добрый день, товарищ Холмов!» — смущенно улыбаясь, поздоровался участковый. «Тут вот с вами товарищ из РОВД желает побеседовать». «Пожалуйста», — пожал плечами Шура, — «что у вас случилось?» «У меня ничего не случилось», — сухо ответил капитан. «Это у вас, насколько я располагаю сведениями, случился конфликт с существующим законодательством». «Вы где в настоящий момент работаете, товарищ Холмов?» «В данный момент я временно безработный», «несколько растерявшись, — ответил Шура, — «ищу работу по специальности». «В таком случае предъявите вашу трудовую книжку», — сурово потребовал капитан. Холмов, отвыкший от того, что у него кто-то что-то может требовать, потоптался немного на месте, — Затем достал из шкафа трудовую книжку и протянул ее капитану. Так уволен по собственному желанию с должности инженера по технике безопасности главного канализационного управления Одессы 11 мая 1982 года. Вслух прочитал тот последнюю запись в книжке и испытывающе посмотрел на Шуру. «С тех пор почти полгода вы нигде не работаете». Позвольте узнать, откуда в таком случае вы берете средства к существованию. «Бутылки собираю», — быстро ответил Шура, показав рукой на огромные батареи бутылок, громоздившуюся в углу. «Это не работа», — нахмурившись произнес капитан. «Позвольте вас уведомить, гражданин Холмов, что вы арестованы за нарушение статьи 89 Уголовного кодекса в ссср за систематическое уклонение от общественно полезного труда, то есть тунеядства. — Не имеете права, — воскликнул Шура. — Прежде необходимо дважды письменно предупредить под расписку. Я буду жаловаться в прокуратуру. — А его что, разве ни разу не предупреждали? — недоуменно спросил капитан, и вернувшись к участковому. Тот виноватый развел руками, и на лице капитана появилось выражение неприкрытого разочарования. «Что ж, считайте, что первое предупреждение вы уже получили», — произнес он, повернувшись к Холмову. Достав из папки листочек чистой бумаги, капитан нацарапал на нем несколько слов и протянул Шури на подпись. «Думаю, что второго предупреждения не понадобится. И если в течение трех дней...» Вы не устроитесь на работу, а будете арестованы и привлечены к уголовной ответственности».